Глава седьмая. Разбитые сердца. Кто-то постучал в двери Сэм в недоумении присел на койке. Он потерял всякое представление о времени. «Кто там?» «Я принес вам записку, сударь». Это был бесстрастный голос стюарда Мидгли. Стюарды пароходной компании «Уайт Стар», кроме того, что являются самыми цивилизованными и в высшей степени обязательными людьми, обладает еще мягкими и приятными голосами. Такой стюард, даже если он будет вас в половине седьмого утра, чтобы сообщить, что ванна готова, когда вы полны желания спать до 12 кажется не человеком, а настоящим соловьем. Что? Записку, сударь. Сэм вскочил и зажег свет. Он подошел к двери и взял записку от Мидгли, который, исполнив свою миссию, отступил в полном порядке по коридору. Сэм с трепетом взглянул на письмо. Почерк был незнакомый, но взором любви он узнал его. Это был именно тот почерк, которым должна была писать Билли, круглый, ровный, каким пишут все девушки, обладающие горячим сердцем. Он вскрыл конверт. — Пожалуйста, придите на верхнюю палубу. Мне нужно поговорить с вами. Сэм не скрыл от себя, что он был слегка разочарован. Не знаю, какое впечатление произвело бы на вас такое письмо. Но Сэм считал, что в качестве первого любовного послания оно могло бы быть несколько длиннее и, пожалуй, чуть-чуть теплее. Точно так же с девушкой не случилось бы ничего, если бы она подписала под ним свое имя. Но, разумеется, все это были мелочи. Она, наверное, торопилась и так далее. Самое главное, он сейчас увидит ее. Именно в теплой женской ласке и симпатии больше всего нуждался теперь Сэмюэль Марлоу. Он смыл с себя сажу. Переменил костюм и отправился на верхнюю палубу. Она стояла у перил, глядя на далекий горизонт. На небе сиял полный месяц. К югу свет его падал на море, и светлая полоска казалась серебряным берегом какого-то далекого волшебного острова. Девушка, по-видимому, была погружена в свои мысли и повернулась, только услышав, как Сэм стукнулся головой о какую-то деревянную перекладину. — Ах, это вы? — Да. Вы заставляете себя долго ждать. Нелегкая работа, знаете, смыть с себя сажу, стал объяснять сам. Вы даже представить себе не можете, как въедается эта штука в кожу. Мне приходится прибегать к маслу. Она вздрогнула. Не надо. Как же не надо, ведь это жженая пробка. Не надо рассказывать мне о таких отвратительных вещах. В голосе ее послышались почти истерические нотки. Я не хочу ничего слышать о жженой пробке до самой смерти. — У меня такое же чувство... — Сэм сделал шаг к ней. — Дорогая, — заговорил он тихим голосом, — как это похоже на вас? — Позвать меня сюда. Я знаю, что вы думали при этом. Вы думали, что меня необходимо приласкать. Вы хотели высказать мне симпатию, залечить мои душевные раны, обнять меня и сказать, что мы любим друг друга. А до остального нам нет никакого дела. Вовсе не это. Не это? — Не это? — Нет. — Не это? — Он в недоумении посмотрел на нее. — Я думал, вы не хотите утешить меня? Я только что пережил неприятное мгновение. Перенес тяжелый удар. — А я? — страстно заговорила она. — Я не перенесла удара. Он сразу размяк. — Неужели вы тоже перенесли удар? — Бедняжка, сядьте и расскажите мне все. Она отвернулась от него, стараясь подавить душевную борьбу. — Неужели вы не понимаете, какой удар перенесла я? — Я думала, вы Витязь. — Чем удивитесь? — Я говорю, я вас считала за Витязя. — Извините. Какой-то матрос появился на палубе, завязал какой-то канат и снова исчез. Матросы легко зарабатывают свой хлеб А так э, что? — переспросил Сэм, когда матрос ушел. — Я забыл, что я сказал. — Что-то относительно Витязя. — Да. — Я вас считала за Витязя. За рыцаря. — Очень хорошо. — Но вы не то, что я думал. — Не то? — Нет. — Нет? Наступила пауза. Сэм чувствовал себя обиженным и растерянным. Он никак не мог понять ее настроение. Он шел, ожидая, что она приласкает и утешит его. Она была холодна, как ледяная гора. По какой-то циничной ассоциации ему вспомнилось несколько строк стихотворения, которые ему пришлось переписать сто раз в школе в назидание за то, что он принес в церковь белую мышь. «О, женщина, пока легка, та-та-та-та, к руке рука, Но если горе или нужда, та-та-та-та, верна всегда...» Он уже забыл теперь точно слова этого стихотворения, но смысл его был таков, что женщина, как бы она ни относилась к человеку во время его материального благополучия, всегда готова утешить и приласкать его в несчастье. Как мало знал поэт женщин. «Почему же?» — нерешительно вымолвил он. Она слегка всхлипнула. — Я взвела вас на стал а у вас оказались глиняные ноги. Вы разбили тот образ, который я создала. Я больше не могу думать о вас, не представляя вас в то же время таким, каким вы стояли сейчас в зале, растерянным и беспомощным. — Но что же я мог сделать, если пианист убежал? — не Ей пришли на память слова только что вчера, сказанные ею Джен Геббард. Я не могу простить человеку, если он кажется смешным. И что за мысли вскричала она, — пришла вам в голову пародировать Берта Уильямса. Сэм был возмущен. Я вовсе не собирался пародировать Берта Уильямса. Это была пародия на Фрэнка Тинни. Почем же я знаю? Я сделал все, что мог, — мрачно проговорил Сэм. Это была ужасная мысль с вашей стороны. Я сделал это ради вас. Знаю. Чувствую свою вину. Она опять вздрогнула. Затем вдруг протянула ему маленький черный шарик. Возьмите его. Что это такое? Это подушечка для булавок, которую вы вчера купили мне в подарок. Единственный подарок от вас. Возьмите его обратно. Не желаю. Что я с ним буду делать? Вы обязаны. — Взять его назад, — проговорила она тихим голосом, — как символ. — Как что? — Как символ нашей разбитой любви. — При чем тут эта штука? — Я не могу выйти за вас замуж. — Что? — Перестаньте! — Не могу. — Ну, бросьте, что за глупости? — продолжал храбрец он, хотя сердце у него упало. Она отрицательно покачала головой. — Не могу. — Фу, чёрт возьми! — Не могу. — Я очень странная девушка, очень глупая девушка. — Послушайте, какое право вы имеете говорить мне такие вещи? — вспылила она. — А я не понимаю, какое право вы имеете вы говорить мне, что не можете выйти за меня замуж и совать мне в руки какие-то дурацкие штуки? — с жаром возразил он. — Ах, вы не понимаете. Пусть меня заберут черти, если я понимаю. Когда я согласилась выйти за вас замуж, вы казались мне героем. Вы олицетворяли для меня все, что только есть, благородного, смелого и чудесного. Мне стоило закрыть глаза, чтобы представить, как вы прыгаете в воду через перила. Теперь же...» — голос ее задрожал. «Когда я закрываю глаза, я вижу перед собой человека с отвратительным черным лицом, посмешище всего парохода. Как же я могу выйти за замуж?» «Послушайте, вы говорите обо мне так, как будто бы...» У меня закоренелая привычка мазать сажей лицо. Вы, говорите, так точно ожидаете, что я явлюсь в церковь и предстану пред алтарем с лицом, вымазанным сажей. Я постоянно буду думать о вас и представлять себе вас таким, каким видела сегодня вечером. Она печально посмотрела на него. вас и сейчас левое ухо замазано сажей. Он попытался взять ее за руку, но она отстранилась от него. Он отпрянул, точно его ударили. так значит — Конец, — проговорил он. — Да, на кончике уха и немного на щеке. — Конец, — повторил он. — Пойдите лучше вниз и попросите стюарда, чтобы он принес вам еще масло. Он горько рассмеялся. Этого нужно было ждать. Я должен был знать, что так случится. Юстас предостерегал меня. Он был прав он знает женщин о женщины каких только преступлений не совершали женщины кто предал этот как он там называется женщина кто погубил погубил кто погубил как его женщина и так во всем значит нам остается только распрощаться да так прощайте мисс беннет прощайте — печально произнесла Билли. — Извините меня. — О! Стоит ли говорить об этом? — Надеюсь, вы меня понимаете. — Вы все прекрасно объяснили мне. — Надеюсь, надеюсь, вы не будете страдать. — Страдать? Сэм сдал что-то похожее на вой белуги. — Страдать? ха хо Как могла прийти вам в голову подобная мысль? Я смеюсь. Как видите, я хохочу. Я рад, что мне удалось спастись. Хо-хо-хо! С вашей стороны, весьма неприлично и грубо говорить мне подобные вещи. Мне это напоминает фильм, который я видел в Нью-Йорке под названием «Уцелевший от эшафота». О, нет, я не страдаю. И почему бы мне страдать? Зачем вообще нужно мужчине жениться, не понимаю? Разве я не веду веселую жизнь холостяка? Мой дядя Чарли имел обыкновение говорить... Лучше жениться, чем получить удар копытом в голову, но этот человек был оптимистом. Спокойной ночи, мисс Беннетт, и прощайте навсегда. Он повернулся на каблуках и зашагал по палубе. С ясного неба луна продолжала насмешливо озарять его, но он говорил смело. Даже самый требовательный критик должен признать, что он ушел с честью, но сердце у него уже ныло. Отходя к каюте, он был неприятно поражен, услышав за дверью чей-то высокий тенор. Сэм гневно открыл дверь. Тот факт, что Юстас все еще дышал, был уже сам по себе достаточно неприятен для него. Он воображал, что кузен его бросился через борт и плыл теперь где-нибудь далеко за пароходом. Но что он еще к тому же и пел, это было уже прямо возмутительно. Сэму казалось, что Юстас должен был лишиться дара речи от одних угрызений совести. Вместо этого он казался веселым и здоровым. По-видимому, у этого человека вообще не существовало совести. «Так вот ты где!» — мрачно обратился к нему сам Юстас весело взглянул на него. За тот короткий промежуток времени, что Сэм не видал его, в этом человеке произошла необыкновенная перемена. Его истекленевший взор оживился, глаза положительно сияли, В лице было то грубо самодовольное выражение, которое можно видеть на картинках реклам, рекомендующих вязаные кальсоны. Если бы Юстас был не Юстас, а рисунок, занимающий целую страницу в каком-нибудь журнале с подписью «Мой дорогой друг, я всегда ношу кальсон Сиксби», то и тогда он не мог бы казаться более самодовольным. — Привет, — сказал он, — а я как раз думал, куда это ты пропал? А тебе что за дело? Холодно ответил сам. — Скажи лучше, куда ты пропал, и почему несчастный, презренный червь? Что ты можешь сказать в свое оправдание? Почему ты сбежал и погубил меня? — Хиноват, старина. Я не предвидел сигары. Все шло сравнительно хорошо, пока я не почувствовал запах табачного дыма. Тут у меня потемнело в глазах, и осталось только одно желание — немедленно выбежать на палубу и утопиться. — Так почему же ты не исполнил своего намерения? строго допрашивал его Сэм. «Может быть, тогда я простил бы тебя?» «Но вернуться и распевать здесь песни!» В глазах Юстаса мелькнул какой-то огонек. «Я расскажу тебе все», — проговорил он. «Случилась удивительная история, почти чудо. Такая вещь, которая заставляет поверить в судьбу, и все такое прочее. Неделю тому назад я ехал по подземке в Нью-Йорке». Он остановился, чтобы дать время Сэму выругать по порядку подземку и Нью-Йорк. — В чем дело, дорогой мой? — Ни в чем. — Нет, у тебя что-то есть на душе, — поставил Юстас. — Я вижу это. Что-то случилось и вывело тебя из равновесия. Расскажи, что с тобою? — А-а-а! Я уверен, что тут дело не в концерте. Это уже прошло. Разумеется, после моего неожиданного исчезновения ты остался стоять дурак-дураком перед публикой. Но ведь не это смущает тебя. Такие вещи скоро забываются. — Забываются. Так позволь сказать тебе, что после всего этого моя невеста отказала мне. Юстас вскочил с протянутой рукой. Не может быть! Но это же очаровательно! Позволь поздравить тебя. Это самая шикарная вещь, которая могла случиться. Поверь, это не пустые слова. Я сам был помолвлен с нею вот потому-то. Я говорю тебе, ты дешево отделался, Сэм. Сэм отвел его руку. — Будь на месте этой руки шея Юстаса, он охотно пожал бы ее. Но пожимать этому человеку руку у него не было никакой охоты. — Мое сердце разбито, — с достоинством произнес он. — Это чувство пройдет и уступит место признательности. Я знаю, сам был в такой переделке. Ведь что такое Вильгельмина Беннет? — Плоть, кровь и волос Ничего подобного, — с возмущением ответил Сэм. — Извини, пожалуйста, я говорю как эксперт. Я знаю ее. И повторяю. Кровь, плоть и копна волос. — Она единственная девушка в мире. И благодаря твоему идиотскому поведению я лишился ее. — Ты сказал. — Единственная девушка в мире, — подхватил Юстас. — Если хочешь узнать что-нибудь об единственной девушке в мире, так я тебе расскажу. Неделю тому назад я ехал по подземке в Нью-Йорке. — Я ложусь спать, — неожиданно заявился — Ну что ж, я буду рассказывать, пока ты будешь раздеваться. — Не желаю слушать. — Неделю тому назад, — продолжал Хайнут, — я ехал по подземке в Нью-Йорке и разговаривался с девушкой, у которой было охотничье ружье. Сэм что-то пробормотал по адресу девушек, которые ездят по подземке с охотничьими ружнями Это была родственная мне душа, — спокойно, но упорно продолжал Юстас. — В то время я еще не сознавал этого. Но так оно было в действительности. У нее были серьезные карие глаза, красивое лицо и охотничье ружье. — Она не застрелила тебя из -за этого ружья? — Чего ради? — По-моему, эта девушка — большая дура, — разочарованно произнес Сэм. Ей представлялся единственный случай в жизни, и она пропустила его. Где моя пижама? — Я не видал твоей пижамы. Она рассказывала мне об этом ружье, которым пользуются специально для охоты на слонов. Потом она объяснила мне, куда нужно целить, когда стреляешь в гипопотама Как приготовить питательный суп из манговых плодов? И что делать, если тебя укусит проволочная змея с острова Борнео? Можешь себе представить, какой бальзам она пролила на мое больное сердце? Сердце у меня, ты, конечно, помнишь, в тот момент сильно страдало, ибо прошло всего лишь несколько дней после моей размолвки с Фильгельминой беннет Мы расстались у 66-й улицы, И как это ни странно, я совершенно забыл о ней. Поступи так же и теперь. То есть позабудь о ней опять. Этого я никогда больше не сделаю, — серьезно ответил Юстас. У нас родственные души, мы созданы друг для друга. Вон твоя пижама лежит в углу. Как могу я позабыть ее после этого? Так, я сказал тебе, что мы расстались с нею, и я не имел ни малейшего представления о том, что она едет на этом же проходе и вдруг... Она подошла ко мне, когда я корчился на палубе. — Ты корчился? — переспросил сам с видимым интересом. — Да, конечно. — Это хорошо. — Но недолго. — Это хуже. Она подошла и излечила меня. — Сэм, эта девушка-ангел. — Погаси свет, когда кончишь. По-видимому, она понимала без слов, что я испытывал. Есть такие положения, при которых всякие слова излишни. Она ушла и вернулась с какой-то микстурой в стакане. Не знаю, что это была за микстура но в состав ее, несомненно, входит Кабуль. Она поднесла стакан к моим губам. Она заставила меня выпить микстуру. Она сказала, что всегда давала эту микстуру в Африке быкам, когда они упрямились и не хотели идти. Так вот, хочешь верь, хочешь не верь. Ты спишь? Да, верь мне или не верь, но через две минуты я уже не чувствовал тошноты, вызванной твоей сигарой. Более того, я сам курил. Я прогуливался с нею по палубе, забыв о своих мучениях. Я даже отваживался от времени до времени бросать взгляд на море и разговаривать о красоте и очаровании лунного света на воде. Я высказал несколько горьких истин о женщинах, когда сел на этот пароход. Теперь я беру все слова обратно. Их еще можно применить к девушкам вроде Вильгельмин и Беннет, но нельзя относить ко всему женскому полу целиком. Джен Гебберт вернула мне веру в женщин. «Сэм. Сэм. — Чего тебе? — Я говорю, Джен Геббард вернула мне веру в женщин. — Ну и прекрасно. Юстас Кайнет разделся и лег в постель. Нежно улыбаясь, он загасил свет. Наступило долгое молчание, нарушаемое только отдаленным ворчанием машин. Приблизительно в половине первой ночи с нижней койки раздался голос. — Сэм! — Чего еще? — Она вся овеяна какой-то нежной женской силой. Сэм! Она рассказывала мне, что однажды заколола шляпной булавкой пантеру. Сэм проворчал что-то и повернулся на другой бок. Опять наступило молчание. — Мне кажется, пантеру, — повторил спустя четверть часа Юстас Хайнетт. — Пантеру. Или пуму. Глава восьмая. Сэр Меллоби вносит предложение. Параграф 1 Неделю спустя после того, как пароход «Атлантик» прибыл в Саутгемптон, Сэма Марлоу можно было часто видеть, и его действительно видели местные жители, на скамье на эспланаде приморского городка Бингли в графстве Суссекс. Все купальные местечки южного побережья Англии представляют собою не что иное, как кляксы на ландшафте. И хотя я знаю, что, говоря так, я рискую оскорбить патриотическое я все же должен сказать, что Бингли — особенно противное местечко. Асфальт на эспланаде Бингли способен произвести на вас еще более гнетущее впечатление, чем асфальт и всех других эспланад. Швейцары и официанты в палас-отеле, где остановился Сэм, побили рекорд по части нерасторопности и неосведомленности и составляют предмет... Зависти и отчаяния всех других швейцаров во всех других палац-отелях южного побережья Англии. По мрачности пейзажа Бингли — нечто совершенно исключительное. Самые волны, разбивающиеся о прибрежные камни, кажется, с отвращением вползают на берег, словно возмущенные тем, что судьба забросила их в такое отвратительное место. Почему же в таком случае Сэм Марлоу приехал в эту дыру? Ничего ради, имея в своем распоряжении всю Англию, он избрал забытый богом Бингли. Просто потому, что он разочаровался в любви. Нет ничего любопытнее тех мириадов путей, которыми у различных людей проявляется разочарование в любви. Вы не найдете двух индивидуумов мужского пола, которые одинаково реагировали бы на женское коварство. Архилохум, например, по свидетельству римского писателя «Пропорио Рэбис» Армавит Ямбо Не стоит, я думаю, притворяться из вежливости, будто я уверен, что вы поняли эту фразу, поэтому я уж лучше переведу ее. Рабис отчаяния Армавит вооружила Архилохум Архилоха Ямбо Ямбом пропорю собственного изобретения. Другими словами, когда поэт Архилох был отвергнут любимой им женщиной, Он утешился тем, что отправился к себе и стал писать о ней сатирические стихи новым размером, который он придумал немедленно после ухода из ее дома. Вот какое действие произвело на него разочарование в любви. С другой стороны, недавно в одной из лондонских газет мы прочитали, что Джон Симмонс, 31 год, мясник по профессии, обвинялся на суде в нападении на должностное лицо, находившееся при исполнении служебных обязанностей. При этом мясник пользовался далеко не изысканным языком, что заставило вышеупомянутое должностное лицо опасаться за свою жизнь. Констебль Рикс показал, что вечером в одиннадцатом часу, когда он совершал обход, подсудимый подошел к нему и, предложив ему четыре пенса если он положит его на обе лопатки, снял с правой ноги сапог и запустил им в голову констебля. Подсудимый признал правильность предъявленных к нему обвинений, но просил о снисхождении заявив, что незадолго перед тем он крупно поссорился со своей молодой женой, и это сильно взволновало его. Ни один из этих способов не прельщал Сэмюэля Марлоу. Он думал найти забвение. Уединившись на неделю в Палас-отеле в Бингли, то же самое чувство толкало других людей при аналогичных обстоятельствах удаляться в скалистые горы и охотиться там на медведей. Палас-отель до известной степени смягчил его страдания. Во всяком случае, отельная прислуга и отельная кухня дали его мыслям иное направление. Правда, сердце у него еще ныло, но он все же чувствовал себя теперь в силах отправиться в Лондон к отцу, что ему надлежало сделать еще неделю назад. Сэм оторвался от скамьи, на которую он уселся тотчас же после завтрака и направился обратно в отель узнать насчет поездов. Час спустя он сел в поезд, а через два часа уже стоял у двери конторы своего отца. Контора старинной почтенной фирмы «Марлоу», «Торп», «Прескот», «Винслоу» и «Аппельбай» помещается в Риджвей-Ин недалеко от Флит-Стрит. Медная дощечка, вделанная в дверь, существует специально для того, чтобы вводить людей в заблуждение. Когда вы читаете ее, у вас создается такое впечатление, будто по ту сторону двери вас ожидает целый синклид юристов. Название фирмы наводит вас на мысль, что вам едва ли удастся втиснуться в контору. Вы представляете себе, как торп отшвырнет вас в сторону, чтобы пробраться к Прескоту и обсудить с ним новую возможность затянуть безнадежное дело, а Винслоу и Аппельбай отдавят во многие, увлекшись спором о снятии ареста с имущества. Но жизнь безжалостно сокращает эти названия фирм. Проходят годы, и уносят то Прескота, то Аппельбая. И не успели вычихнуть, смотришь, в конторе остался уже только один юрист. Единственным уцелевшим членом фирмы ко времени нашего рассказа был сэр Мелоби Марлоу, сын основателя фирмы и отец злополучного черномазового актера Сэмюэля Тош. В первой же комнате, где посетители ожидали, пока сэр Мелоби урвет для них минутку, выседал один единственный клерк. Когда Сэм открыл дверь, этот клерк по имени Джон Питерс сидел на высоком табурете держа в одной руке наполовину съеденную сосиску, а в другой — необычайно большой и страшный с виду револьвер. При виде Сэма он отложил в сторону оба орудия разрушения и просиял. Правда, особенно просиять он не мог, ибо один глаз у него сильно косил, что придавало его лицу несколько странное и мрачное выражение, но друзья его знали, что сердце у него золотое, и не обращали внимания на отталкивающее выражение лица. Между Сэмом и Питерсом... С давних пор установились самые сердечные отношения, начавшиеся еще с того времени, когда Джон Питерс то водил его в зоологический сад, то провожал после каникул в школу. — Мистер Сэмюэль! — Привет, Питерс. Мы ждали вас неделю тому назад. — Мне пришлось заехать кое-куда по пути. — Беспечно ответился Значит, все благополучно. — Разумеется, благополучно. Питерс покачал головой. — А я, признаться, встревожился видя, что вы не возвращаетесь. Все мне мерещилось, что с вами стряслась беда. Помнится, я даже говорил об этом одной молодой леди, которая сделала мне честь принять мое предложение. Океанские пароходы в наше время тонут нечасто. Меня пугали больше безобразия, которые творятся на берегу. Америка. Страна опасная. Но вам, быть может, не приходилось соприкасаться с трущобами? — Мне кажется, нет. — многозначительно произнес Джон Питерс. Он взял в руки револьвер, бросил на него любовный, почти отеческий взгляд и снова положил его на место. — Зачем вам эта штука? — осведомился Сэм. Мистер Питерс понизил голос. — А через несколько дней, — сказал он, — я сам отправляюсь в Америку, мистер Самуэль. Хозяин посылает меня туда с деловыми бумагами. Это очень крупный процесс. В нем замешан один из наших клиентов, джентльмен из Америки. Я должен буду отвезти эти бумаги в Америку и передать их его представителю в Нью-Йорке. Поэтому я решил заранее подготовиться ко всяким случайностям. Первая улыбка, которую разрешил себе сам за последние две недели, озарила его лицо. — Ты как вы, черт выбери, представляете себе Нью-Йорк? — спросил он. — Там безопаснее, чем в Лондоне. — А нью-йоркские трущобы? — «Я, мистер Самуэль, видел американские фильмы, которые американцы присылают сюда. Вот, например, в картине «Боуэрские волки». Там был один человек, но точно в таком же положении, как я. Он вез с собой важные бумаги. И вы представить себе не можете, чего только эти мазурики с ним не проделывали? Нет, мистер Самуэль, я рисковать не хочу». — А мне кажется, что вы здорово рискуете, таскать с собой эту махину. — О, я в совершенстве изучил его механизм, — возразил мистер Питерс. — И довольно недурно стреляю. Я обыкновенно на скорую руку закусываю здесь, а затем отправляюсь попрактиковаться в стрельбе в тир на Руперт-стрит и провожу там час, который полагается мне на завтрак. А возвращаясь вечером домой, я практикуюсь в том, чтобы как можно быстрее вытаскивать его из кармана. Вы знаете — Револьвер нужно вынимать с молниеносной быстротой, мистер Сэмуэль. — Если вы видели фильм «Двухстволка Томас», так вы сами знаете это. Времени терять не приходится. Мистер Питерс взял переговорную трубку и проорал в нее. — Мистер Сэмуэль хочет видеть вас, сэр Меллиби! — Да, сэр, очень хорошо. — Угодно вам пройти, мистер Сэмуэль? Сэм прошел в кабинет отца, который диктовал в этот момент мисс милликен пожилой и почтенной стенографистке, ответы на утреннюю почту.